Мы вышли из лаборатории, когда начало темнеть. Тентар тут же оказался рядом и подозрительно косясь на меня, спросил у Дари: "Эта рыжая тебя не обидела? Мы просто немного поспорили". Грустно улыбнулась Дари. "Эта рыжая желает вам приятного полета". Ядовито бросила я и кивнула на шаттл. "Он доставит вас к челнoku". Дари надела рюкзак и повернулась к шаттлу. "Мы улетаем в Орк". А ты совершенно без совестной. Усмехнулся тот уже мне. Даже ужином не накормишь. Я оглянулась так быстро, что мои волосы хлестнули его по лицу. Но он не отшатнулся, только медленно моргнул и Ленива погладил свою щеку. И поэтому я тебе так нравлюсь, прищурилась я. Меня злило, что он еще до сих пор был здесь, а мне требовались тишина и покой. Даря, возвращайся к челноку, велел он. Я провожу незговорчивую хозяйку сам. До свидания, якара. По низким голосом попрощалась та. Прощай. Натянуто-вежливо ответила я и скрестила руки на груди. Когда шаттл отлетел, я покосилась на хамони через плечо и сказала: "А ты все набиваешься на ужин? Ты обещала поцелуй, если мы встретимся вновь". Не отводя нахального взгляда, спросил он и чуть склонился ко мне: "Ты безнадежен?". Ядко выдохнула я прямо ему в губы. И от того, как он посмотрел на меня, внутри задрожало, завибрировало. Я не смогла стоять на месте и быстро пошла вперёд. Нужно было хоть что-то делать, чтобы не думать о том, что я такое и как мне с этим жить. И что же нужно для надежды? крикнул он, догоняя и преграждая дорогу. Не быть хомоне, не сдержалась я и мысленно добавила. Иначе ты труп. Его разочарование было ощутимым, словно он послал его энергетической волной. Но в чем он разочарован, так и не поняла. Понимала, что безумно злюсь сама, как бы хотелось, чтобы он им не был. Я прищурилась и терпеливо отступила в сторону, сойдя с дорожки. Но и он ловко шагнул и снова оказался передо мной. Я отодвинула пышно цветущие ветки кустарника и молча обошла мужчину. Однако тот ухватил меня за запястье. И будто в танце крутанул вокруг своей оси, поставив к себе лицом, ты не сдержала обещания, требуя возмещения морального ущерба, выставив одну ногу на бревно и склонившись ко мне, проговорил он, явно не собираясь отступать. Обещанаго 3 года ждут, сквозь зубы проговорила я. Не собираюсь ждать 3 года, твёрдо возразил Тинтар. Я не выдержала, согнулась и расхохоталась, будто плотину прорвало. И горько, и досадно, и больно, и страшно. Он выпустил руку и недоуменно наблюдал за мной. У меня ядовитый поцелуй. Успокоившись, выдала я. Ничего, я выдержу, самоуверенно заявил тот и еще ближе надвинулся на меня. Я легко подделано с комбаса ножки камешек под бревном и то покатилось от упора ноги тентара. Он рухнул на колено и упал бы лицом вниз. Если бы не подставил руки и ловко не перекатился на бок. Ты даже на ногах удержаться не можешь, снова рассмеялась я. Какой он милый, но мне нельзя к нему привязываться. Тинтар фыркнул несколько раз, отряхнулся от паутины и поднялся на ноги. Несносная девица, беззлобно бросил он, сверкая на меня своими невыносимыми глазищами, и замер, вновь впитывая меня влюблённо-жаждущим взглядом. Ветреная, пропела я, Играя с цветущей веткой кустарника. А я люблю ветреных. А я люблю, когда передо мной на коленях стоят, улыбнулась я, а заметив, что тот не собирается отступать, посерьёзнила и презрительно добила его. Особенно Хамони. Теперь Тинтар гневно сверкнул глазами, сжал губы, хотя очень хотел бы бросить крепкое словцо. Но выпрямился, размял шею и ровным голосом с хрипотцой, от которой у меня снова завибрировало в животе, сказала: Ты сама флиртовала со мной, заигралась. Я окинул его пренебрежительным взглядом снизу вверх, а потом ядовито прошипела: "Я с хомонами не играю, обычно я выкалываю им глаза". Тот прищурился, но не сдвинулся с места. "Так ты ещё и убийца?" насмешливо подразнил он. Мои руки давно похолодели, но я всё ещё контролировала себя. "Лети подальше, пока цел", процадила я, кивнув на подплывший шатал. Видимо, наша Дарья исключение среди человеческих женщин, с холодной улыбкой выдал Тентар, а потом коснулся пряди моих волос и добавил: "А в тебе огонь лишь в волосах. Внутри пустота и трусость". Я только состроила гримасу: "Как мне тебя жаль". Но когда смотрела ему в спину, чувствовала, как едва сдерживаюсь от крика. "Пустота и трусость? Да кто ты такой? Думаешь, ты другой?" Тентар вошёл в челнок: "Сама не знаю, хотела ли я, чтобы он оглянулся, но он не оглянулся. От этого у меня в горле встал ледяной ком. Я так яростно отмахнулась от ветки куста, что все цветы осыпались под ноги и вернулась в лабораторию. Что я так взбесилась? Нет. Он всё-таки выводит меня из себя. Но он всего лишь очередной хомонии, только ещё живой. Хм. Огонь только в волосах. Наглец. Я села в кресло и зажмурилась. Остановись, Кара. Что он вообще значит для тебя? Хамони и я несовместимы, и горько усмехнулась. Это хотя бы можно пережить. Ох, убирайся из моей жизни, Тентар. Только тебя мне не хватало.